Глава девятая. Макс. Цель изначального плана состояла в том, чтобы обеспечить Валере безопасность. Дать ей другую фамилию и убедиться, что Алекс не сможет ее найти, пока она будет без сознания. Да и когда придет в себя, тоже. Но чем больше мы узнавали об Алексе, тем сильнее убеждались, что муж Валере не просто вспыльчивый человек. Это доказывалось и тем, что спустя 34 дня его до сих пор не нашли. И да, я считал, нет ни одной зацепки, ни одного неверного шага с его стороны. Он знает, что делает, и делает это профессионально. В связи с этим, я и мой частный детектив Рик, которому следовало бы оторвать яйца за то, что он недостаточно быстро работал, и мы не предотвратили те события, сошлись во мнении, что фальшивый брак может стать идеальной приманкой для такого психопата, как Алекс. Честно признаться, я до последнего был против, потому что не хотел. Решать за Валери. Забирать право голоса в ее собственной жизни. Но, видимо, защитная функция в моем организме существует наравне с сердцебиением. И если это единственный вариант обеспечить ей безопасность, то так тому и быть. И нет, я не планировал быть самоуверенным властным мудаком, который врывается посреди разговора и заявляет, что он ее муж. Но как только до меня донеслись отголоски слов Валери и ее родителей, та самая функция защиты встала на дыбы. Я ворвался в палату, как супермен, которому не хватало только развивающегося за спиной плаща. Заявил свои права и с одроганием груди стал ждать, пока эта женщина, она же моя фальшивая жена, свернет мне шею за этот брачный обряд. Я думал, она до последнего будет сопротивляться и биться за свою независимость, драться зубами и когтями, доказывая, что она в порядке и может сама о себе позаботиться. Но нет. И это пугает еще больше. Такое ощущение, что в ее голове происходит какая-то борьба. Единственное, чего я хочу, чтобы она в ней не проиграла. Ведь пусть Валери и имеет докторскую степень по искусству сарказма и сокрытию своей израненной души, это не значит, что я не владею интуицией. «Где мы?» – обращается ко мне Валери, когда я пропускаю ее в свой загородный дом. «У меня дома?» Она следует за мной, сохраняя молчание, что, опять же, на нее не похоже. По дому разносится громкий топот, словно рядом пробежал табун лошадей. Череда фыркающих звуков и звон разбитой вазы слышится где-то недалеко от прихожей. Не пугайся, он немного... Комок шерсти, который все еще думает, что он бабочка, а не чертов долматинец, весом 45 килограммов, сбивает меня с ног. Я подаюсь его чарам и валяюсь вместе с ним на полу, как какой-то пятилетний ребенок. «Любвеобилен», — хихикает Валери, — когда это агрессивное, радостное животное — вылизывает мое лицо, не давая вставить слово. Боже, ее легкое хихиканье делает со мной что-то странное, поэтому и из меня вырывается легкий смешок. «Эй, малыш!» Валери приседает рядом, и на секунду мой мозг считает, что она обращается ко мне. «Но я сразу же отчитываю дурацкий орган». Валери протягивает руку и касается уха собаки, нежно его подчесывая, за что получает вознаграждение в виде смачного облизывания в лицо. Она начинает смеяться во весь голос, а я продолжаю лежать на полу, будто расплавляясь на пляже под солнцем. Или рядом с ним. «Итак, товарищи, у меня охренеть какие проблемы. Как его зовут?» «Брауни. Ты назвал собаку как пирожное?» фыркает Валери. Брауни, твой хозяин не перестает меня удивлять». Ты знал, что он кулинарный извращенец?» Брауни издает какие-то непонятные звуки, продолжая ластиться к ней, словно именно она его хозяйка. «Да, сладкий, я знаю, что он совершенно несносный тип, но теперь мы сможем противостоять ему вместе. Мои брови медленно ползут вверх, пока я продолжаю наблюдать за захватом своей территории. Наконец-то я сдвигаюсь с места и поднимаюсь с пола. «Пойдем, я покажу тебе дом». Валери следует за мной, не проронив ни одного едкого комментария. Сегодня какая-то особая фаза Луны? Если нет, то что с ней происходит? Так, что с тобой? Я резко останавливаюсь, когда мы достигаем кухни. Брауни крутится вокруг ее ног, словно его кто-то укусил за задницу. Где комментарии по типу «У собаки Макса есть собака?» Мы приехали в собачий приют? Или, что самое важное, «Я не буду с тобой жить, Макс!» Я специально делаю акцент на своем имени, подражая ей. Валери опирается на каменный островок, расположенный в центре кухни, опускает голову и делает пару вдохов. Я беспокойно шагаю в ее сторону. «Все в порядке?» Она вскидывает руку, останавливая меня. «Просто живот еще немного болит». «Почему ты не сказала, что тебе больно?» «Мне не больно». Валерия стискивает зубы и противоречит сама себе. Но я решаю не указывать на это, иначе ситуация превратится в новую серию «Почему женщины убивают». Я экспрессивная, чудная, иногда агрессивная, но не глупая, Макс. Пора создать мысленную коллекцию ее интонаций, предназначенных для моего имени. Понимаю, что сейчас не время играть героиню. Наигралась но это не значит, что я собираюсь быть девицей в беде. У Аннабель и Леви идет процесс усыновления. Мне нельзя сваливаться им на головы и подвергать их опасности. Семья Лиама ни за что не позволит ему быть замешанным в этом дерьме. Моя собственная семья. Боже, да ты и сам все слышал. валери нервно прикусывает губу, но встречается со мной решительным взглядом. Если все это... Она указывает на пространство между нами поможет заставить Алекса выйти из той клоаки, в которой он находится, то я буду самой лучшей фальшивой женой. Возможно, эту роль мне удастся сыграть лучше. Я хочу, чтобы он за все заплатил. Признаюсь. Ее речь в стиле немезиды воодушевляет и поднимает температуру моей крови на несколько градусов. Я подхожу к Валере и скрещиваю руки на груди. Читая эмоции в ее глазах, Понимаю, что за стальным фасадом скрывается так много ненависти и страха, что их хватило бы для уничтожения целого государства. Ты подпишешь документы о разводе. Я не делюсь своей женой, даже если она фальшивая. Удерживая ее взгляд, позволяю своим словам поселиться в каждом отделе ее головного мозга. Я вот не понимаю, ты что, Господь Бог? Как, черт возьми, нас разведут, если этот идиот играет в неуловимого Джо». Я усмехаюсь. «Однажды мой отец был адвокатом человека, который развелся со своей женой за пару часов, пока та была на Мальдивах. Мы живем в мире, где правят связи, деньги и власть. Я готов использовать все это и слегка переступить черту закона, если это будет означать, что ты будешь в безопасности и хотя бы на бумаге освободишься от человека, который всадил в тебя нож». Договорились? Валери встает напротив, повторяя мою позу. «И я не буду прятаться. Мы будем выходить в свет. Алекс должен видеть, что я жива, и не боюсь его». Она так сильно сжимает свои предплечья, стараясь держать дрожь, что мне становится страшно за ее кожу. Я не перестаю удивляться тому, как эта женщина хочет верить в то, что она нерушима, как не позволяет никому заглянуть в многочисленные трещины ее фасада, который, к слову, Стоит на рыхлой земле. Договорились. Я протягиваю руку, и Валери уверенно пожимает ее до ужаса ледяной ладонью. С вами приятно иметь дело, но... Делаю еще один шаг навстречу и притягиваю Валери ближе, не разрывая наших соединенных ладоней. Ее большой палец скользит по моему указательному, оставляя мимолетный огненно-ледяной след. Но так ли это, Валери что ты действительно не боишься. Тебе не обязательно всегда быть в невидимой броне. Я не лгал, когда сказал, что могу обеспечить тебе защиту и безопасность. А я не лгала, когда сказала, что мне не нужна защита. Парирует она, но никак не комментирует слово «безопасность». Мне кажется, Валерия сдерживается из последних сил, чтобы не топнуть. Мои губы подрагивают от легкой улыбки. Она резко разворачивается театрально хлестнув меня огненными прядями по лицу. Не знаю, чем ее мать, не устраивают эти волосы. Как по мне, они могут составить конкуренцию шелку. «Брауни, за мной!» «Давай, малыш, расскажи, как тебе живется с этим занудой!» По-хозяйски командует Валерия. Собака совершенно не обращает на меня внимания и проносится вслед за ее наглой задницей, весело виляя хвостом. А ведь я думал, что хотя бы Брауни будет всегда выбирать меня. Предатель. Но его можно оправдать, потому что я тоже следую за ее задницей. Несмотря на то, что Валери похудела за время в больнице, это не уменьшило ее красоты. Изгибы тела подобны руслу реки. В талии сужаются, а в бедрах расширяются. Оголенное плечо и длинная шея, выглядывающие из-под свитера, манят прикоснуться к ней». Родимое пятно в форме планеты, дотронувшись до которого я... Ты ничего не почувствовал. Заставляю поверить в эту ложь, тело и разум. Хоть Алекс явно не в себе, я могу понять его одержимость этой женщиной. Ведь кажется, она преворожила и меня. Мы подходим к лестнице, и Валери резко останавливается. Занося ногу над ступенью, она тут же возвращает ее обратно. Я сразу понимаю, что ей страшно подниматься идя ко мне спиной. Я пойду вперед. Догоняй, когда все тут посмотришь. Я делаю вид, что не замечаю ее маленькую паническую заминку и поднимаюсь на второй этаж. Она не хотела бы, чтобы я бросался к ней на помощь и вытаскивал из нее клешнями все затаенные страхи. Спустя пару минут позади меня раздаются стук лап Брауни и мягкие шаги Валери. Ты живешь достаточно далеко от работы. Кто ухаживает за собакой, когда ты остаешься в городе. Я всегда возвращаюсь к нему, отвечаю, не оборачиваясь. Я взял на себя ответственность заботиться и защищать его в тот день, когда этот пятнистый неодерталец переступил порог моего дома. Я останавливаюсь и открываю дверь в ее комнату, прислоняясь к косяку. Но это не бремя. Мне нравится быть верным ему. Выбирать его. Валери ловит мой взгляд, переступая порог комнаты. Эмоции стремительно отражаются в ее голубых глазах, которые на секунду сверкают, то ли от лучей солнца, то ли от чего-то иного, что мне не удается распознать. А это редкость. «Ты...» Она делает паузу. «Ты хороший друг, Макс. И сейчас мое имя звучит с новой интонацией, не встречавшейся мне раньше, волнующе и чувственно, как если бы она открыла для себя нечто новое. Поверь, «Последнее, что нужно твоей заднице, — это такой друг, как я». «Отлично! Самое время вести себя, как придурок!» «Я и не говорила о себе!» — ухмыляется Валери, приподнимая бровь. «Но мило, что ты знаешь, в чем нуждается моя задница. А в чем нет?» «Туша!» Валери осматривает комнату, и по мягкому изгибу ее губ я понимаю. Ей нравится то, что она видит. Я мысленно отбиваю себе пять. Макс, спасибо. Боже, сколько тональности и манер произношения она припасла для меня. Это просто комната, пожимаю плечами, потому что действительно не считаю ее чем-то особенным. Да, мне захотелось подготовить ее специально для Валери, потому что я гостеприимный хозяин, но не более того. Продолжай уверять себя в этом. Спасибо за все. Валери касается моего плеча, мягко сжимая его своей аккуратной ладонью. Сквозь пиджак, рубашку и, скорее всего, несколько слоев кожи ее прикосновения обжигает до костей. Не то, чтобы я окончил с отличием медицинский институт, но мне отчетливо кажется, что это не совсем нормально. Спасибо, что не бросил меня и согласился быть... Эм... Она сводит брови. Моим напарником в этом деле? Я выбрал тебя. Убирай ее руку со своего плеча во имя спасения от возгорания. И привыкай называть меня мужем.